как тосковала без него. Это так подействовало на нее, что слезы потекли из ее глаз. Жандалар увидел, как слеза скатилась по ее щеке, к уху, что случилось, Эйла. Он приподнялся, посмотрел на нее. «Я просто счастлива быть с тобой». И еще одна слеза сбежала вниз. Жандалар тронул слезу пальцем, поднес соленую каплю ко рту. «Если ты счастлива, почему плачешь?» Она потрясла головой, не в силах что-либо сказать в этот момент, Он улыбался, зная, что она испытывает такое же чувство облегчения и благодарности судьбе, как и он, потому что они вновь вместе. Он покрыл поцелуями ее глаза, щеки и губы. «Я люблю тебя», — шепнул он в ее ухо. Ему же не терпелось повторить все заново, но и Падоа, несомненно, шла по их следам, медлить было нельзя. «Рядом река», — сказала элла — «надо вымыться и наполнить фляги водой». «Я пойду с тобой», — сказал он, желая быть с ней рядом и защитить. Они подняли одежду, обувь, взяли фляги и пошли к довольно широкой реке, почти полностью покрытой льдом. В середине была небольшая полынья. Вздрагивая от холода, Джандалар мылся лишь потому, что это делала Эйла. Она мылась полностью, несмотря на ледяную воду. Он знал, что к этому ее приучила приемная мать в клане. Они наполнили фляги и пошли к стоянке. И тут Эйла вспомнила виденную ею сцену. «Почему ты не соединился с Аторо? Ты унизил ее перед ее народом. У меня есть своя гордость. Никто насильно не заставит меня делиться даром матери. И это все равно не помогло бы. Я знал, что она все время мечтает сделать из меня мишень. Но сейчас...» Именно тебе следует опасаться. Невежливая и негостеприимная. Он хмыкнул, затем серьезно добавил. Она возненавидела тебя. Она убьет нас обоих, если представится возможность. Глава тридцатая. Прислушиваясь к каждому звуку, они устроились на ночь. Лошади были привязаны рядом, А волка Эйла держала возле себя, зная, что он предупредит их, если почувствует что-то необычное. Но спали они урывками, и сны были пугающими, хотя аморфным и отрывочными, без всяких знамений или предупреждений, и в них появлялся волк. Эйла проснулась с первыми проблесками дневного света, который... Проглянул на востоке сквозь голые ветви ив и берез у реки. В их закутке все еще было темно, но она все же различила густую хвою и кучу камней. Ночью выпал сухой снег, запрошивший еле сосны кусты и новую поросль. Но Эйле было тепло и уютно. Она почти забыла, как приятно, когда Джандалар спит рядом, и некоторое время понежилась, радуясь его близости. Но ум не дремал. Она волновалась о том, что будет сегодня, обдумывала, что приготовить для пира. Она решила вставать, но, пытаясь выскользнуть из мехов, почувствовала, что он крепко удерживает ее. Тебе нужно вставать? Так давно я не был с тобой рядом. Не хочу, чтобы ты уходила. Жандалар уткнулся носом в ее шею. Мне тоже не хочется вставать. Снаружи холодно. С тобой куда лучше. Но я должна что-то приготовить для пира. А таро, да и нам поесть не мешает. Ты разве не голоден? Не упоминай лучше об этом. По-моему, я готов съесть лошадь. Жандалар. Она была шокирована. Он улыбнулся. Не нашу. Но в последнее время я ел именно конину, если вообще ел. Если бы не голод, я не ел бы конины. Но когда ничего нет, есть то, что дают, и в этом нет ничего плохого. Знаю, но больше ты этого есть не будешь. У нас достаточно другой пищи. Костер погас. Если ты разожжешь новый, я заварю чай. Сегодня потребуется жаркий огонь. Поэтому нужны дрова. Много. Вчера она приготовила вдоволь супа из сушеного мяса и кореньев, добавив туда кедровые орешки. Но Джандалар съел меньше, чем хотел, поэтому остатки ужина они спрятали. На десерт она вынула из корзины яблоки, которые сорвали по дороге. Они слегка... Подмерзли, но все же еще висели на ветках деревьев на южном склоне горы. Она разрезала их, отварила шиповником и оставила на ночь возле костра. К утру это должно было загустеть. Эйла добавила воды во вчерашний суп, бросила камни в костер и стала готовить чай. Потребовала загустевшую яблочную смесь. Мороз уменьшил кислоту твердых яблок, а добавка шиповника сделала смесь розоватой и сладкой. Она подала это вместе с супом. Это лучше. И гораздо лучше. «Того, что я когда-либо ел!» — заявил джендалар «Что ты положила туда? Так вкусно?» голодо улыбнулась Эйла. джендалар кивнул. «Ты права. И мне очень жаль тех в загоне. Никто не должен голодать, когда есть пища!» Сердито сказала Эйла. «Другое дело, когда всем голодно. Такое бывает в конце зимы. Ты когда-нибудь голодала?» «Мне не хватало некоторых вещей». Но когда знаешь, где искать, обычно всегда находится что-нибудь съедобное, если ты можешь отправиться на поиски.